Глава десятая. Стоило только уснуть, и доктор Лена оказалась на знакомой полянке. Она была в своем теле взрослой женщины, наслаждаясь сейчас отсутствием боли. Елена Викторовна сама не осознавала, как устала от этой постоянной муки. От осознания освобождения женщина, не сдержавшись, заплакала. Она понимала, что это всего лишь сон, что ничего не закончилось, но просто не могла успокоиться. Будто давая возможности ей прийти в себя, на полянке ничего не происходило. «Привет!» — уже знакомая девочка в сверкающем платье возникла неожиданно, отчего плакавшая, сидя на корточках женщина, прекратила слезы разлив. «Ты произнесла клятву, и теперь можешь лечить!» «Я давно клятву давала», — улыбнулась доктор Лена, — «еще когда получала высокое звание». — Нет, это не та, — отмахнулась тринадцатая. — Ты сейчас скрылась, поэтому стала целительницей. Тебе нельзя никому приносить вред, а то попа болеть будет. — Трудно сказать, что у меня не болит, так что... <смех> — хмыкнула женщина. — Все равно это не лечится. — Ты волшебной целительницей стала, совсем-совсем волшебной, как в сказке, понимаешь? — попыталась объяснить малышка. — У тебя теперь все лечится. — Только нужно знать, как. Поэтому я тебе дам книжки, и ты будешь учиться, как волшебно целительствовать. Поняла? Хорошо. Удивившись, ответила доктор, сразу же найдя для себя объяснение. Мозг ищет выход из того океана боли, в котором она плавает каждый день, от того и такой сон. О том, что детская психика защищаться не умеет, доктор Ленка знала. Счастливая за улыбавшаяся малышка вывалила целую стопку книг оказавшихся даже выше нее, а потом махнула руками, и Ленка оказалась в любимой аудитории. Напротив появился старый профессор Николай Петрович, мужчина знающий, но требовательный. Он откашлялся, пояснил задачи курса и... «Ты не проснешься, пока все не выучишь», произнесла на прощание девочка в сияющем платье. «Тебе тоже плохо нельзя сделать и убить, и... Вот!» отдельные студенты считают себя вправе отвлекаться раздался вкрадчивый голос николая петровича от чего женщина вздрогнула понимая что мало не будет мало действительно не было профессор показывал жесты объясняя принципы диагностики и добивался автоматизма в выполнении тех или иных действий в такой медицинской науки доктор лена не знала постепенно присоединились и другие профессора обучая какой-то незнакомой медицине, построенной на других принципах, отчего Ленка чувствовала себя временами зеленой студенткой. «Очень плохо, Александрова», – покачала головой Виктория Павловна, известная нетерпимостью к ошибкам, сколько из-за нее доктор Ленка в прошлом плакала. «Вы начинаете работать без диагностики». В этот момент доктор Лена почувствовала себя так, как будто ей воткнули что-то очень горячее и жгучее в задний проход. От этого ощущения, пронизывавшее ее будто насквозь, женщина вскрикнула, схватившись за пораженное место, на что Виктория Павловна лишь покивала, снова и снова объясняя. Теперь Елена Викторовна понимала, о чем говорила малышка. Действительно, попе было больно, да так, что темнело в глазах, от чего она плакала, как девчонка. По внутреннему времени прошли месяцы, если не годы. Когда женщина перестала ошибаться, лить слезы по поводу этих ошибок и приобрела хоть какую-то уверенность в себе. Теперь все чаще улыбавшиеся профессора начали допускать ее до более каверзных случаев, давая набить свои шишки. Ленка училась диагностировать сложные проклятия, отслеживать их, узнавать отпечатки магии и находить пути лечения. Для сна все было каким-то очень уж подробным и, что скрывать, болезненным. Итак, Александрова, вы научились сначала думать, что очень приятно. Николай Петрович внимательно посмотрел в глаза женщине. Вы уже догадались, что мы все были только у вас в голове, проекции привычных вам людей. Когда обучение закончится, вы проснетесь, снова становясь маленькой девочкой. «Не спешите, начните с себя». «Мы договорились?» «Вы хотите сказать, что это все действительно существует?» Логичность сна поражала. «Вся эта магия, диагностика наложением рук и лечение странными телодвижениями?» «Я именно это и хочу сказать», — кивнул пожилой профессор, исчезнув. Вместе с ним исчезла и аудитория. Только книги, уже изученные вдоль и поперек, остались. «Все, теперь ты можешь сама», — сообщила женщине появившаяся маленькая забава по прозвищу Тринадцатая. «Только помни, тебе никто не может навредить. Совсем никто, да?» «Да, маленькая», — улыбнулась Ленка, готовясь к боли, хотя по сравнению с тем, что женщина испытала во время обучения. От ее интонации малышка засияла и, ставшая снова маленькой, доктор Лена проснулась, Сразу же застанав от уже, казалось, забытой боли. Боль, казалось, ожгла нервные окончания. Несмотря на то, что Ленка знала, как наложить болеутоляющие чары, она этого сделать не могла. Ее руки были полностью иммобилизованы. Сделав несколько глубоких вдохов, чтобы прогнать черные мушки перед глазами, доктор Лена медленно повернула голову к Берту, стараясь не дергаться резко. Мальчик все так же гладил сестру, и в его глазах Ленка видела боль за нее. «Берт», — прошептала девочка, «позови кого вра — «позови кого-нибудь из врачей». Уже и забыв, что длинные фразы не для нее, доктор Лена задохнулась на середине. «Я сейчас», — сразу же воскликнул Берт, уносясь в сторону двери. «Я быстро!» «Стой!» — попыталась позвать его Ленка, но было уже поздно. Мальчик убежал, чтобы через минуту привести доктора, сразу же внимательно посмотревшего на бледную девочку, отказывающуюся от морфинов. — Что случилось, Виктория? — Согласна на укол? — поинтересовался врач, понимавший, что опиаты — дорога в один конец, но другого выхода не видевший. — Нет, — покачала головой доктор Лена. — Снимите гипс, пожалуйста. Я хочу попытаться сделать немного другую гимнастику. «Ну, давай». Доктор был согласен на что угодно, потому что попробовали они уже все. Через десять минут гипс был снят, открывая руки девочки, сразу же увидевшей на среднем пальце левой руки точно такое же колечко, как и во сне. Уже и так поверившая в реальность сна, девочка хотела было наложить на себя обезболивающие чары, но замерла, остановленная нехорошим предчувствием. Вздохнув, Ленка начала с диагностики, чуть не и от боли, простреливавшей руки. Мужчина смотрел на усилившуюся бледность ребенка, поражаясь ее силе воли. Другие дети уже были бы в истерике, а Виктория что-то делала руками, глядя в пространство расширенными от боли зрачками. Лечащий врач видел, что его пациентка на пороге шока, но, решив доверить ей, ничего не предпринимать не стал, ожидая, пока Вики закончит. Разобравшись с ответом диагностики, Вики поняла, что чары на руках не дадут ничего, потому наложила заморозку нервных окончаний. Проблема оказалась не в болезни, а в каком-то черной кляксе, лежащем на ней проклятием. Именно оно стимулировало мозг, генерируя эти жуткие болевые импульсы. Теперь надо было подождать, пока подействует заморозка, и мозг перестанет обрабатывать именно эти импульсы а потом уже думать, как работать с проклятием. Кто и зачем это сделал, девочка не понимала. Тем не менее, считав отпечаток, очень похожий на принадлежавший ей самой, что сокращало круг подозреваемых. «Неужели помогло?» – удивился врач, увидев, как напряженная девочка расслабленно опала на подушке. Могло, дыша очень быстро по собачьей, ответила Ленка. Кись, надо...» кис, кис. надо. Кислород, понял Бранд. Сейчас подключим. Он нацепил маску на девочку, резко повернув регулятор. Спасибо. Через некоторое время ответил вымотанный ребенок. Чары оказались энергоемкими, а сил у измученного болю организма оставалось совсем немного. Теперь не боль на. Прошептала Ленка. Целительство работало, но для него нужны силы, которых не было. «Покушаешь?» – поинтересовался доктор, получив в ответ осторожный кивок. Кивнув в ответ, он вышел из палаты, а доктор Ленка расплакалась от облегчения. Как и сада она оказалась в палате, Ленка не помнила, но девочку сейчас интересовало другое. Как деактивировать проклятие, полностью его снять в таком состоянии, юная целительница точно не смогла бы, просто не было у нее таких сил. Поэтому нужно было его деактивировать и заблокировать. Само проклятие оказалось сильным, как бы не материнским, что в свою очередь означало живую мать этого тела. Решив об этом пока не думать, Ленка сосредоточилась на собственных ощущениях, постепенно блокируя остаточные импульсы. Датские маги в это время доложили об обнаруженном, Получив карт бланш от королевы Дании, и пытались объяснить ситуацию миссис Свенсон, им не на пенс не верившей. В конце концов, великий маг Петер внес предложение поговорить с девочкой. На это Алисия была согласна, потому внушительная делегация отправилась в палату медблока бункера, лязгая подковами сапог по металлическому покрытию пола. Ленка ела, медленно, не торопясь, Она принимала ложку за ложкой от любимого брата, отслеживая функции организма. Делая часто паузы, девочка пыталась понять, почему не блокируется проклятие. Простреливавшая время от времени все тело боль, сосредоточение сбивала, поэтому Ленка прекратила это бессмысленное занятие. — Какая сестренка у меня хорошая, — ласково произнес Берт, потянувшись погладить Викторию. — Так здорово покушала. «Спасибо, братик», – едва слышно ответила девочка, на которую с жалостью смотрела Александра, кормившая сейчас чего-то опять испугавшуюся Лиру. Девочка с красивыми кудряшками пугалась неожиданно даже для себя самой, будучи не в силах потом объяснить, в чем дело, что придавало динамичности работе психиатра. «Разрешите?» В палату вошли трое мужчин в сопровождении миссис Фенсон, что заставило Александру удивленно посмотреть на сестру. Мы ненадолго. — Здравствуйте, целитель! — слегка поклонился старший из вошедших. Высокий седой мужчина с цепким, но, по Ленкиному мнению, совершенно не злым взглядом. Мы хотим предложить снять проклятие. — А кто вы? — поинтересовалась доктор Лена и, не ожидая ответа, продолжила. — Я пыталась его заблокировать, но оно слишком агрессивное, а я... — А вы еще маленький ребенок, — подхватил седой. — И вам больно. Я великий МакПетер, главный Магдании, Нахожусь здесь по приглашению. «Если сможете снять», — вздохнула девочка, очень желая избавиться от этой боли, хоть и понимала, что даже после снятия проклятия ее сразу не отпустит. Так сказать, перелом ноги не исключает бронхита. Берт с удивлением смотрел на мужчин, демонстрирующих явное уважение к сестренке, не понимая причин этого, но не мешал, видя, что Вики не возражает. Мужчины простерли руки над девочкой, засияли артефакты. Они работали сейчас со сложным и очень сильным проклятием, предназначенным для медленного убийства целителя, совсем юной девочки, инициировавшей свои силы в результате сильной боли. «Материнская», — заметил Ильяс, помогая шефу отделить щупальца проклятия от нервной системы ребенка. «И автор-то жива». — Найдем, — скривившись, — ответил Петер. — Против таких случаев, как оказалось, истинные целители защищены не были, что создавало свои проблемы. — Давай, подсекай. — Нижние щупальца отсоедините, а то подгузник не справится, — мрачно пошутила наблюдавшая за действиями магов Ленка. — Вот и все, — вытер Петер под солба. Проклятие было отсоединено и запечатано, ибо должно было стать доказательством на суде а девочка вдруг почувствовала облегчение. Сильная боль, мучившая ее во время всего процесса, медленно пропадала. Не полностью, мозгу, да и другим органам еще было нужно время для восстановления, но теперь-то она точно восстановится, девочка знала это. Во время снятия проклятия болетуляющие были запрещены, отчего Ленка чуть не ушла на полянку к сияющей девочке, но все-таки как-то умудрилась остаться в сознании. Магам теперь нужно было найти источник этого непотребства и выяснить, как подобное вообще такое удалось сотворить в отношении целителя, находившегося под защитой самой магии. Ленка расслабленно лежала, чувствуя, что запредельно устала, хотя ничего не делала в своем понимании. Системы организма сигнализировали, что снятое уже проклятие. Успела натворить делов, и теперь понадобится длительное время для восстановления. Однако девочка думала не об этом. Она вспомнила о своих маленьких пациентах и пациентках, плакавших от боли, тогда как сама доктор Лена не могла поверить в то, что бывает настолько больно. Девочке было очень стыдно перед детьми из уже прошлой ее жизни. Полежишь со мной? – поинтересовалась Ленка на что Берт с готовностью кивнул, залезая к ней в кровать. Обняв брата, девочка закрыла глаза, засыпая на этот раз почти без боли. А до бережно прижимал сестру к себе, радуясь тому, что она улыбается во сне.